«Господи!» — вдруг подумала Митрофанова и посмотрела прямо на яростное клубящееся солнце за окном. «Помоги! Помоги профессору Долгову, а?» «Всю основную работу он сделает сам. Ему просто нужно немного помочь. И мы с Маней тоже постараемся, но...» В одиночку нам не справиться. Нам тоже надо помогать, Господи. Если ты поможешь немного, все получится. Весна придет, снег уберется, растечется талой водой, пролезет зеленая молодая упорная трава, и зацветет сирень, и белая, и персидская всякая, и собака появится. И эта милая, замученная болезнью женщина проснется после операции. Ей все еще будет больно, но уже совсем по-другому. И солнце будет так же яростно светить в окна, и она увидит его свет и поймет, что все позади. Господи, помоги нам. А вы давно с Володей работаете, Катенька? «А?» «С тех пор, как он пришел в издательство. Три с лишним года. О том, что несколько месяцев назад она, Катенька, Берегового уволила исключительно из самодурства, а потом извинялась и принимала его обратно, Митрофанова предпочла умолчать. К чему такие подробности?» «Странно, что Володя мне о вас ничего не рассказывал». Я знаю всех его друзей и подруг. Так с детства повелось. Нам с ним всегда было интересно друг с другом. Интересно и весело. Я, конечно, ничего не понимаю в его работе, но он и про нее мне рассказывает. — А вы? Вы понимаете в его работе, Катенька? ИТ отдел которым руководил Береговой, как раз находился в подчинении у Митрофановой. Поэтому в его работе она понимала, но соврала, что не понимает. Ну, чтоб поддержать мать. Какие-то программы он пишет на каких-то платформах. А я только и знаю одну платформу, от которой электричка в Завидово идет. А с Дениской вы знакомы? С Володиным другом, спросила мать Берегового. Понадобилось некоторое время, чтобы сообразить, что Дениска — это Дэн Столетов, журналист, который примчался к ней, когда Берегового забрали в полицию. Митрофанова сообразила и призналась, что с Дениской знакома. Они уж лет десять дружат с университета. Дениска учился на журналистике, а Володя — на вычислительной математике. Такие хорошие мальчишки. Только с девушками им не очень везет. Я раньше приставала, почему так получается, но... Володя рассердился и сказал, чтобы я отстала. А девушкам нужны исключительно богатые и знаменитые. На таких, как они, никто внимания не обращает. Но это, по-моему, чепуха. А, Катенька! Митрофанова пожала плечами. Она была решительно не в курсе дела. «И время! Время!» Вспомнив про Дэна, она вспомнила и про вторую часть своего сегодняшнего задания. И часы затикали в голове, и стало тревожно. «Елена Васильевна, я, наверное, сейчас поеду». «Конечно, конечно! Спасибо вам за все, Катенька. И Марине Покровской благодарность передайте. Хотя я, конечно, так и не могу в толк взять». Что это она ко мне профессора пригласила? Я еще как-то не осознала. И не нужно вам ничего осознавать. Совершенно не зная, что делать, Катя поднялась и неловко и неуместно похлопала Елену Васильевну по руке сухой, тонкой, сеткой голубых вен. Долгов обещал, что операцию сделает, а это самое главное». Как же мне, Володе сказать про операцию? Мы ее так ждали, уже и надеяться перестали, а тут вдруг такой поворот. Если он на работу позвонит, мы ему все расскажем, Елена Васильевна. И вообще, он скоро прилетит, я думаю. Точно неизвестно, конечно, но мне почему-то кажется, что скоро. «Вы думаете?» — спросила мать с надеждой. «Ну, конечно! Он там все наладит и вернется». «Вы же знаете, какой он умный!» Мать вдруг вся просияла. У нее была необыкновенная улыбка, белозубая, молодая, очень похожая на улыбку Берегового. И Митрофанова моментально вспомнила, как он улыбается. «Он правда очень умный!» «И про операцию «Правда»?» «Вы можете спросить у лечащего врача и еще у Николая Давыдовича». «Так я спрошу», — как будто сама себе сказала Елена Васильевна. «Ничего особенного, спрошу и все. А я к вам еще приеду. Неизвестно зачем, — пообещала Митрофанова. Вдруг Володя задержится, мало ли что». И они посмотрели друг на друга с надеждой и опаской. Выйдя из больничного здания на улицу, где все таяло и текло и сверкало, и пахло весной уже совсем по-настоящему, Митрофанова позвонила Мане Поливановой и сообщила, что профессор Долгов — великий врач. Маня уселась за руль, закинула на заднее сиденье потрепанный портфель, служивший ей вместо редикюля, и принялась искать ключи от машины. Я же держала их в руке, куда они могли деться, наклоняясь то в одну, то в другую сторону, очень неудобно. Она перерыла все карманы, и в джинсах порылась тоже. Залезть в передний карман джинсов, когда сидишь, очень трудно и практически невозможно, но Маня залезла. Нет ключей. Пропали. Украли. Значит так, будем мыслить логически. Будем мыслить дедуктивно. Когда я подошла к машине, ключи были у меня совершенно точно. Я нажала кнопку на брелоке, двери открылись, я села и кинула портфель назад. Где в это время были ключи? Или я их тоже кинула?» Маня повернулась и пыхтя поволокла с заднего сиденья портфель. Он никак не поддавался, зацепился там за что-то. «О, — сказала ему Маня, перестала тащить, выскочила из машины и распахнула пассажирскую дверь. «Ты просто зараза!» «Я тоже рад тебя видеть, Маня!» Она помедлила секунду и обернулась. «Здравствуй, Алекс!» Ей стало жарко, и она замотала головой, стаскивая с шеи шарф. Они не виделись почти два месяца. Вечность. Они не виделись. Вечность. И прилетев, он не ответил ни на один ее звонок. Они не виделись так давно, что она забыла, какой он. Он был в темных очках, глаз не разглядеть, и, кажется, похудел, щеки ввалились. Ветер трепал длинные волосы, забрасывал на лицо, и он нетерпеливо заправлял их за уши рукой в перчатке. В тысячный раз Маня подумала грустно. что такие ресницы и кудри должны были барышне достаться, а достались. «Я правда рад тебя видеть». Она быстро вздохнула и отвернулась. Ничего хуже этого не могло случиться. Два месяца назад все было не так. Тогда ему бы и в голову не пришло сказать «Я рад тебя видеть». Он улетел в Париж к своему французскому издателю, и сразу было понятно, что улетает надолго, и они едва смогли расстаться, и всю ночь перед отлетом занимались любовью, и говорили друг другу всякие простые и понятные слова, и Маня пообещала, что непременно к нему прилетит, и даже заплакала, когда в Шереметьеве он ушел за турникеты, как будто окончательно, навсегда. Дальше дело шло, как в плохом романе. Сначала он звонил по нескольку раз на дню и рассказывал ей, что в Париже ему больше не страшно, несмотря на то, что именно там его когда-то обвинили в плагиате и даже судили за него. И еще про издателей, и про то, что он совсем отвык много говорить по-французски, и теперь трудновато приходится, но он справляется, и про собак на набережной. почему-то именно на набережной была пропасть собак, которых выгуливали вдоль сены пожилые француженки в фиолетовых кудрях и лохматые студенты с левого берега в клетчатых шарфах. И про мессу в соборе Сан-Северин, Святого Северина, рассказывал тоже. Там были необыкновенные колонны, похожие на стволы гигантских пальм. И про свою квартирку, которую снял ему тамошний издатель — Внизу булочная, где вечно толчья и толстая хозяйка по имени Жизель, кажется, строит ему глазки. И про работу. Он начал новую книгу. Вот уж не думал, что у него это получится так легко. И Маня звонила ему и рассказывала. Но у нее новостей было значительно меньше, и они были какие-то серые, обыкновенные, неинтересные. Никаких пальм и собак, никаких соборов и студентов, все то же самое. Письменный стол, компьютер, слова, которые никак не складывались в предложения, а предложения никак не складывались в историю. На телевидение пригласили почему-то в программу про фокусников. Фокусники должны были показывать фокусы, а Маня должна была показывать оценки за фокусы. Вот и все дела. Ей казалось, что все это мелко и глупо, еще почудилось, что он начинает скучать, когда она заводит речь о себе. Она собиралась к нему прилететь и живо представляла себе квартиру над булошной и толстую жизель в окружении багетов и круассанов. Но с деньгами было плоховато. Весь последний гонорар пришлось вложить в дело, то есть в дачу. которую затеялась строить Викуся, Манина тетушка, единственной оставшейся от некогда большой семьи Поливановых. Маня ее обожала, очень берегла и всячески потакала ее причудом. Эта самая дача тоже была причудой, влетевшей в копеечку. Траты оказались чудовищными и, с Маниной точки зрения, абсолютно бессмысленными, Кто там станет жить на этой даче? Викусе, который то и дело нужен то кардиолог, то невропатолог, кто будет ухаживать за домом и участком? Снег чистить, трубы латать, насосы ставить. Но Викусе под старость захотелось на природу, и все тут. Да еще она придумала, что девочке, то есть мане, непременно нужен свежий воздух. и загородный простор нечего в Москве сидеть, пыль глотать, и Маня, поскулив немного, втюхалась в дачу. Сбережений у нее никаких не водилось, она вечно одалживала близким и дальним друзьям, и как-то так выходило, что отказать невозможно. Просили то на длительное лечение, то на срочную операцию, почти никогда не возвращали, и Маня всегда входила в положение. В общем, денег в последнее время было в обрез, но Алексу даже в голову не пришло купить ей билет. Так она и не прилетела. Разговоры со временем становились все короче, а паузы все длиннее. А потом он вдруг пропал дня на два. Выключил телефон и на электронные письма тоже не отвечал. Она тогда всерьез переполошилась, перепугалась, Представляла себе всякие ужасы, а потом позвонила его матери, и оказалось, что он уехал в Довиль, только и всего. Он позвонил матери и предупредил, что собирается в выходные на море, и еще выключит телефон, чтобы побыть на свободе и в одиночестве, а Маню не предупредил, то ли забыл, то ли не забыл. Когда он нашелся, она кричала и плакала, и упрекала его, и он просто положил трубку. От горя Маня завыла, перепугалась того, что завыла, и побежала на кухню капать в чашку волокордин. Он перезвонил через некоторое время, прочел ей короткую и сухую лекцию. Лекция была о том, что контролировать его нельзя. как будто она собиралась его контролировать. Когда ему нужно побыть в одиночестве, он должен быть в одиночестве, вот в чем дело. Когда он должен уехать, он должен уехать, и все тут. Когда у него свои дела, значит, у него свои дела. Мания пыталась возражать, протестовать и объясняться, но потом сникла. Нет ничего глупее выяснения отношений по телефону, особенно когда один в Москве, а другой в Париже. И выяснять их решительно не желает и даже до конца не понимает, что именно нужно выяснять. Потом они стали созваниваться раз в день. «Дежурный вопрос. Как твои дела?» «Дежурный ответ. Все хорошо. И на том спасибо». Вот после всего этого лететь к нему в Париж стало... Совершенно невозможно. Так же невозможно, как взять и отправиться на Луну. И еще выкраивать на это деньги. Да и ни к чему. Что там делать на Луне-то этой? Там пусто, холодно и воздуха нет. А есть только море дождей или ветров, что ли. А может и то, и другое вместе. А больше ничего и никого. И Мане стало казаться, что в Париже тоже никого нет. Того Алекса, которого она любила и думала, что знает, точно нет. Он вернулся вчера, а теперь вот приехал и сказал, что рад ее видеть. «Маня Плеванова, писательница Покровская, нет, уже бывшая писательница, потому что у нее давно не получается писать, открыла портфель и порылась в нем». «Понимаешь, — сказала она озабоченно, не поднимая глаз, — Куда-то засунула ключи, а мне ехать нужно. Выудила связку и помахала у него перед носом. Еле нашла. Она промаршировала к водительскому месту. Он посторонился, пропуская ее, и плюхнулась на сиденье. «Уехать. Вот прямо сейчас, сию секунду». просто чтобы не зареветь позорно и унизительно у него на глазах. Все кончилось. Так бывает, очень даже бывает. Ничего особенного, просто надо быстро уехать. «Я рад тебя видеть!» Он подошел, придержал дверь, чтобы Маня не захлопнула, и наклонился к ней. «Маня, поговори со мной». Она запустила двигатель, задрала подбородок и посмотрела вверх на него. «Алекс, если ты сейчас спросишь, как мои дела, я перееду тебя машиной». «А как твои дела?» «Дверь отпусти, пожалуйста». «Поговори со мной». Маня пожала плечами, двигатель урчал. Она знала, что он так может промолчать и час, и два, или до завтра, и в конце концов повторила с неприязнью, что ей нужно ехать. «Я поеду с тобой. Тебе что, заняться в Москве нечем?» Правду сказать ему решительно, нечем было заняться. Он представлял себе освобождение как-то не так, более осмысленным, что ли. Сейчас он никак не мог вспомнить, зачем именно решил от нее освобождаться, и чувствовал себя очень глупо. И разговор был глуп, и его картинная поза и темные очки на носу — одна сплошная глупости, фальш. А он всегда остро чувствовал фальш. Все же он писатель и, говорят, даже неплохой. Маня, мы должны поговорить. «Я не хочу откладывать это на завтра или на вечер. Мало ли чего ты не хочешь!» Круг замкнулся. Двигатель урчал. Алекс понял, что нужно пускать в ход тяжелую артиллерию. Мне позвонила Анна Иосифовна и рассказала про происшествие в магазине «Москва». «Матери Божья!» Она сказала, что на тебя напал сумасшедший, выволок на улицу, и ты упала. «Святые угодники!» Еще она сказала, что ты в плохом состоянии, почти при смерти. Я ей не поверил, конечно. «Матерь Божья!» «Или заткнись, или смени пластинку». Она вдруг ему улыбнулась почти той же улыбкой, какой улыбалась раньше, до того... как он решил стать свободным, как будто выглянула прежняя Маня Поливанова. Выглянула и пропала. «Алекс, мне правда нужно ехать очень быстро и очень далеко». Он с силой захлопнул ее дверь, обошел машину и сел с другой стороны. Она наблюдала за ним, пожалуй, с интересом. Я за город, — предупредила Маня, — и не знаю, когда вернусь. Он засопел злобно. «Тебе в случае чего придется оттуда самому выбираться», — добавила она. Он сдернул очки, и Маня поняла, что дискутировать бессмысленно. «Ну, как хочешь». Разваливая луже на две стороны, как пароход, речную воду, Машина двинулась к выезду со двора. Лужи плескались и выходили из берегов. Алекс молчал, отвернувшись, а Маня вела себя так, словно его вовсе не было. Нацепив телефонную гарнитуру, которая делала ее похожей на персонаж какой-то американской комедии, поминутно тыкая пальцем мимо кнопок, Она позвонила тетушке и очень бодрым голосом сообщила, что у нее все в порядке, и она едет за город проветриться. Тетушка, кажется, заохала и заахала, и спросила, должно быть, про работу, потому что голос у Мани моментально стал раздраженным. Алекс хорошо знал это сдержанное раздражение в ее голосе. «С работой у меня все в порядке», — уверила Маня так, — что было абсолютно понятно, что с работой у нее ничего не в порядке. Потом тетушка, судя по всему, спросила про Алекса, потому что Маня сказала, «Да, прилетел, спасибо», и быстро распрощалась. Должно быть, у нее то и дело спрашивают про него. И она отвечает, придумывает, врет, никто же не знает, что он решил освободиться. От этой мысли Алекс рассердился окончательно. Всем есть до него дело, до него и до Мани, а ему просто нужно время подумать. Ничего же не происходит, черт возьми. Все в полном порядке. Он должен определиться с самим собой, вернуться в себя и там, внутри, все расставить по своим местам, если это возможно, конечно. Он слишком долго был не собой. Собственно говоря, он и не знал толком, кем он был, пока маня не появилась в его жизни. Но он должен стать собой, а не Маниным творением, подумаешь, пигмалион с Галатеей, только наоборот. Она все продолжала вести себя так, как будто его не было в машине. Она позвонила в приемную Анны Иосифовны и попросила передать генеральной директрисе, что с ней все в порядке, и она прекрасно себя чувствует. Секретарша предложила их соединить, и Маня отказалась очень вежливо, но решительно. Потом она еще кому-то звонила, а Алекс злился так, что чуть было не выскочил на каком-то светофоре. Он даже представил себе, как выскакивает, хлопает дверью, и Манину изумленную физиономию представил тоже, и все это было похоже на то, что он хочет ее наказать и уже наказывает. Только вот непонятно, за что. «Алекс!» Маня вдруг обратилась к нему, и от неожиданности он уронил очки, нагнулся и стал искать. Под ногами было мокро и не слишком чисто, а очки все не попадались. «Я еду в дом Сергея Балашова». «Его убили». «В убийстве подозревают Володю Берегового». «Дело плохо. Все обстоятельства против него. Но много нестыковок. Короче говоря...» Мне нужно поговорить со всеми, с кем только можно, а это долго и трудно. Я ничего не понял. Помолчав, признался Алекс и попросил. «Объясни мне». «Я тебе объяснила». «При чем тут береговой? Это же...» «Наш береговой? Из алфавита?» Она кивнула, не отрываясь от дороги. Он выудил, наконец, очки и незаметно вытер пальцы от джинсы. «Маня, расскажи мне все, что знаешь». Она подумала немного. «Береговой не виноват в том, что у них с Алексом все кончилось». «Любовь ушла», — завяли помидоры, — как говорил когда-то Манин дед, комментируя неудачные внучки на увлечения. «Береговой не виноват, его нужно спасать, и Алекс сможет помочь». Маня знала, что при всех его странностях, забывчивости и рассеянности он, когда нужно, соображает стремительно, умеет делать выводы и связывать концы с концами. Он умеет быть наблюдательным, зорким и терпеливым и находить логику там, где, казалось бы, ее и в помине нет. Он же разобрался со своим литературным агентом, который обвинил его в плагиате, украл его деньги и чуть не убил. И Маня рассказала. Рассказывала она долго, они уже успели за город выбраться и ехали теперь по многополосному унылому шоссе. Я даже к Игорю Никоненко съездила. У него очень красивая жена и... и очень большая собака. Ты рассказывала, я помню. Собака Буран. Все правильно ты помнишь. Игорь сказал, чтобы я наняла адвоката, потому что искать убийцу никто не станет. Убийца уже есть, готовенький. То есть береговой, который сам и привез труп. Занятно. Катька Митрофанова поехала в больницу к его матери. У него еще и мать больна. А потом нам придется просить Дэна Столетова, чтобы он начал шуметь в прессе по поводу честного расследования. «Маня, я хотел бы знать, при чем тут ты?» Она взглянула на него. Он опять нацепил свои темные очки, как будто вышел в соседнюю комнату и говорил теперь оттуда. «Я ни при чем», — грустно сказала она. «И что я должна отвечать? Правду? Какую именно?» «Я замучилась без тебя». Я ничего не понимаю. Мне не удалось сохранить ничего из того огромного и прекрасного, что было с нами. Как тонущая лошадь, которая уже заливает ноздри, а под ногами по-прежнему бездна. Я все-таки пытаюсь плыть в сторону берега, где так соблазнительно и привычно зеленеет трава и шелестят деревья. под ногами нет никакой бездны, только твердая, привычная, теплая и сухая земля. Я знаю, что не доплыву. Я уже почти утонула, но фыркаю и мотаю головой в надежде, что мне удастся продержаться на плаву еще немного. Я хватаюсь за любую возможность, за любого человека, которому вдруг оказываюсь нужна, потому что жить бесполезной не умею, начинаю тонуть. А тебе я больше не нужна, и никому не нужна, даже писать я не могу, и вскоре стану не нужна издательству тоже. Конечно, я ни при чем. С тех пор, как ты уехал, я все время ни при чем. А ты уехал, ушел за турникет и помахал мне рукой, и больше никогда не вернешься. «Ты можешь подождать меня в машине», — вместо всего этого сказала Маня Поливанова. «Но было бы лучше, если б ты тоже с кем-нибудь поговорил. Ты это умеешь, и уж точно лучше, чем я». «Володьку жалко, понимаешь?»